В лагере индейцев А события в лагере индейцев развивались своим чередом. Все краснокожие как раз сидели вокруг черной смерти и держали военный совет, когда вдруг прибежал Юрий Лейб и сообщил, что прыткая борзая захватил в плен генерала Борьку. Эту новость индейцы встретили живым гулом одобрения. «Пусть бледнолицая собака немедленно будет доставлена сюда», приказал Черная Смерть, вставая с пенька. Не прошло и минуты, как торжествующий и прыткая борзая предстал перед предводителем вместе со своим несчастным пленником. В плену генерал растерял все свое гордое достоинство. Борькины гольфы продрались на икрах, каска сползла на глаза и по испачканным щекам Катились крупные слезы. Черная смерть смирил бедного собирателя старого железа надменным взглядом. — Привет тебя генерал Борька. Я очень рад, что великий дух вручил в руки краснокожих мужчин жизнь такого сильного и отважного воина. Среди индейцев послышался смех, а Борька все еще всхлипывал. Черная смерть продолжал. «Но прежде чем душа твоя отправится на вечные охотничьи угодья, ты должен рассказать нам кое-что о планах бледнолицых собак. Сколько их всего в лесу?» «Не знаю. Отпустите меня. Ничего я не знаю!» Бормотал Борька сквозь слезы. Тон Рольца стал совсем угрожающим. «Пусть бледнолицый генерал не забывает», что краснокожие мужчины шутить не намерены. Если ты сейчас же не расскажешь все, что знаешь, тебя ждут страшные пытки. Трудно описать ужас, который охватил начальника собирателей старого железа при мысли о пытках. Уже от одного вида дико разукрашенных лиц индейцев тело его покрывалось гусиной кожей. Колышущиеся на их шапках перья Угрожающее бренчание сабель и копий, пронизывающий насквозь взгляд Рольца, все это вгоняло бойку в неподдельную дрожь. Но генерал и в самом деле не знал, сколько членов КВИ собиралось, чтобы принять участие в сражении, ибо предусмотрительный Ян, на всякий случай, не слишком-то посвящал маленького союзника в планы, разработанные генеральным штабом КВИ. Поэтому несчастному пленнику Не оставалось ничего другого, как упрямо повторять. — Я действительно не знаю. Ничего не знаю. — Ладно, — хмуро сказал Черная Смерть. — Мужчины, привяжите генерала к дереву. Борька — великий воин, и он должен перенести пытки, достойные его отваги. Сразу же несколько краснокожих схватили Борьку и привязали его за руки и за ноги к стволу сосны. Тонкая веревка резала генералу запястья и больно впивалась в щиколотки. Вскоре к Борьке подошел круглолицый ухмыляющийся индейец, которого звали Хитрый Лисой, и несколько раз стегнул пленника большим пучком крапивы по голым коленкам. Индейцы ждали, что Борька завопит, и приготовились уже засунуть ему в рот кляп, но к их удивлению генерал стиснул зубы и даже не подал голоса. Вместо страха в душе его постепенно поселялась злость. Затем дозорный на сосне крикнул, что возле большого камня кто-то сидит, но кто-то может быть, этого ему не разглядеть. — А ты не знаешь, кто там сидит? — спросил Рольц у Борьки. — Говори немедленно. — Это кто-нибудь из ваших? Но Борька от злобы только скрипел зубами и повторял, словно железо ковал. — Не знаю, не знаю, не знаю! Тогда Рольц выслал двух разведчиков, разговор которых, как нам уже известно, случайно удалось подслушать Анцу. — Пытки которым подвергли генерала Ордена Собирателей Старого Железа, не дали результата. Тут не подействовали ни крапива, ни угрозы. А время шло, и индейцы принялись снова держать военный совет. При этом на Борьку не обращали ни малейшего внимания, ведь нечего было опасаться, что привязанный к дереву пленник сможет сообщить услышанное своим, а к началу сражения его собирались запереть в сарае виллувапса Так Борька услышал, что у краснокожих в лесу 14 мальчишек. Но часть воинов они оставляли в секретном резерве, который должен был притаиться неподалеку от поля битвы и в самый острый момент внезапно наброситься на войско Яна с тыла. Еще Борька услыхал, что у нескольких индейцев с собой самопалы. Но во избежание несчастного случая они заряжены холостым зарядом, и предназначаются лишь для того чтобы посеять в рядах противника страх и панику потом в лагерь вернулись два индейских разведчика и бурько вздохнул облегченно услышав что анса они не нашли но тут вдруг послышалось и уа эла эа это был предупреждающий сигнал юрий и почти сразу же сидящий в дозоре на дереве орлиный глаз крикнул внимание «Неприятель!» В лагере возникло замешательство. Индейцы бросились к оружию и стали рассыпаться в цепь. Но тут же Юрий Лейб крикнул спокойно. «Это посол!» «Задержать! В лагерь пока не пускать!» Громко приказал «Черная смерть». Затем Рольц велел пятерым индейцам быстро спрятаться в кустах. Нельзя же было допустить, чтобы перед сражением враг увидел все индийское войско. Одновременно он распорядился, чтобы Борьку отвязали от дерева и под конвоем одного сильного мальчишки отвели недалеко в сторону от лагеря. Лишь после того, как это было исполнено, он отдал команду привести к нему посла. В сопровождении Юрия Лейба появился Антс. Уже издали он помахал зеленой сосновой веткой, показывая этим, что является послом, который прибыл с мирными намерениями. Он подошел прямо к крольцу, остановился перед ним, отвесил низкий поклон и сказал. — Привет тебе, могучий предводитель индейцев! — Привет и тебе, отважный бледнолицый! — вежливо ответил Черная Смерть. — Что привело тебя в лагерь краснокожих? в то время, когда мы выкопали Тамагавк и стоим накануне жуткой и кровавой битвы. Я – личный посланник начальника вооруженных сил Кви. Надеюсь, ты уважаешь древние обычаи и не применишь ко мне насилие? Пусть бледнолицый воин не боится. Красные уважают обычаи своих предков. Они никогда не обидели ни одного посла. «Но чего хочет от меня твой начальник?» «В твоих руках находится один маленький мальчик, который носит достойное имя генерала Борьки. Начальник Кви делает тебе через меня предложение обменять этого пленника». «Вот как!» «И кого же он хочет дать мне в обмен на генерала Борьку?» «Или ему удалось похитить бабушку одного из краснокожих воинов?» Пусть Черная Смерть не насмешничает раньше времени. Ян предлагает тебе в обмен на генерала Борьку одного из индийских воинов, который называет себя Грозной Пантерой и сейчас находится у нас в плену. При этих словах Анца среди индейцев пронесся шелест, что свидетельствовало о неожиданности сообщения. Читатель, конечно, не забыл, что после того, как Юрий нашел вблизи лагеря обертку от конфет, Рольц послал выслеживать неприятеля двух воинов, которые пошли в противоположные стороны. Один из них был Прыткая Борзая, другой – Грозная Пантера, который двигался в том направлении, откуда пришел Борька. Обертки от конфет привели Грозную Пантеру к месту сбора армии Яна, где индеец и был неожиданно захвачен в плен дозорными Кви. Когда Анц вернулся к своим и доложил о пленении генерала Борьки, Ян решил обменять маленького генерала на индейца. «Такой обмен вам всячески выгоден», — продолжал Анц. «Грозная пантера гораздо сильнее, чем генерал Борька, и от него во время сражения вам больше пользы». Рольц нахмурился и на некоторое время задумался. «Но почему бледнолицые считают, что Борька у нас в плену?» — спросил он вдруг, принимая невинный вид. Анс хитро усмехнулся. «Краснокожие воины, ловкие и умные. Но у разведчиков Кви зоркие глаза и чуткие уши. Мы точно знаем, что Борька у вас в лагере». «Ладно». — сказал «Черная смерть», еще раз основательно обдумав предложение Анца. «Я не стану скрывать от тебя. Борька действительно находится у нас в плену. Но, к сожалению, мы не можем его обменять. Хотя, не скрою, мы бы хотели сделать это, потому что грозная пантера — отважный воин». «Что же тебе мешает?» — спросил Анц. «Борька знает наши военные тайны». «Находясь в плену, он слышал наши разговоры». Анц свистнул сквозь зубы. «Да, это другое дело». «Ну, ничего не поделаешь. Видно, придется посадить грозную пантеру в клетку. И обсуждать больше нечего». «Всего доброго, черная смерть». «Погоди», — сказал вдруг Рольц, изо всех сил, хотевший вернуть грозную пантеру в строй своих воинов. «Есть еще одна возможность». «Генерал борько должен торжественно поклясться, что он ничего не расскажет о наших военных тайнах. Что ты думаешь об этом?» «Об этом надо спросить самого Борьку. Но одно я могу сказать. Если борько даст такую клятву, он ее не нарушит». Рульц подал знак, чтобы доставили Борьку и один из краснокожих привел несчастного пленника и снова поставил его перед главарем индейцев. С того места, куда увели Бурьку на время переговоров, не было слышно, что происходит в лагере индейцев. Когда пленника повели назад в лагерь, он, естественно, счел, что переговоры быстро завершились, посол удалился, а его сейчас снова привяжут к дереву и подвергнут новому допросу. Увидев в лагере индейцев Анца, Борька поначалу опешил. Он подумал, что дозорные Рольца захватили в плен и Анца, когда он возвращался из разведки. Но генералу объяснили, как обстоит дело, и на лице его сразу же появилась радостная улыбка. — А эту пантеру вы тоже стигали крапивой? — спросил он у Анца. — Видишь, у меня все колени в волдырях. Молчать — Молчать! — набросился на него Рольц. «Скажи, лучше согласен ли ты дать торжественную клятву, что будешь молчать о наших военных секретах?» «Никакой клятвы я не дам!» — огрызнулся Борька в ответ. «Я могу и в плену посидеть. Главное, чтобы этого пантеру не освободили». «Подумай, пока не поздно!» — сказал Рольц урожающе. Анц, в свою очередь, подал Борьке знак кивком, чтобы он соглашался с предложением Рольца. «Ладно!» «Пусть будет так!» — согласился Борька, потому что, конечно, он от всей души хотел выйти на свободу. «Ну вот и молодец!» — быстро сказал Антс. «Теперь нам остается только решить, как мы организуем обмен пленными. Я думаю, что мы просто вернемся с Борькой к Яну и там отпустим Грозную Пантеру». «Нет, так не пойдет!» — возразил Рольц. «Пусть сначала Борька отправляется один...» а ты останешься у нас заложником. Когда пантера вернется сюда, мы тебя отпустим. Анц попытался возразить, но после недолгих препирательств уступил. — Ладно уж, — сказал он, вздыхая, словно ему все надоело, — пока останусь ждать здесь. — Борька, давай беги и скажи Яну, чтобы он за меня не беспокоился. Я знаю, черная смерть... Человек чести он свое слово сдержит. Сверкнув пятками, Борька исчез между деревьями. Прошло совсем немного времени, и в лагерь индейцев вернулся грозная пантера. Анц собрался уходить. — Счастье тебе в бою! — сказал он, обратившись к крольцу с подобающей послу вежливостью. — Большое спасибо! — ответил тот, тоже поклонившись. «Я надеюсь, что мне удастся в сражении как следует расплющить тебе нос». После этого обмена любезностями Антс пошел прочь. Сначала спокойно, но затем, все убыстряя шаги, спешил он удалиться от лагеря индейцев. Едва ушел Антс, как Юрий сообщил о приближении новой личности. Когда эту персону привели к Рульцу, Краснокожие увидели маленького упитанного мальчишку, у которого на шее висел игрушечный барабан. Пришедший был никто иной, как младший брат Борьки, Рауль. — Чего тебе тут у нас надо? — спросил Рольц с интересом. Не говоря ни слова, Рауль протянул к черной смерти какую-то бумажку. Это была листовка, которая гласила «Собиратели старого железа, Кви обречен на гибель. Переходите добровольно на сторону индейцев, и вам будет пощада. «О -о -о -о — воскликнул Рольц с радостным изумлением. — Значит, ты решил перейти на нашу сторону? Маленький собиратель старого железа молча кивнул. — Это славно! — продолжал Рольц, воодушевившись. — Ты хорошо сделал. Все равно мы победим. А теперь скажи. — Знаешь ли ты, сколько ребят Яна примет участие в сражении? — Больших мальчиков восемь. Кроме того, есть члены нашего ордена, но они в сражении не участвуют. — Ого! Только восемь человек? Ребят слыхали? — Мы поколотим их так, что только пыль будет лететь! И добавил, повернувшись к Краулю. — А ты молодец! Мы сохраним тебе скальп! Немного погодя на сторону индейцев, перешел и офицер Хейно, который подтвердил сведения, полученные индейцами у Рауля.